Порочный круг Все общество держатся на воображаемой иерархии, но иерархии, по большей части, у каждого свои. Откуда эти различия? Почему традиционное индуистское общество делит людей по кастам, Османская империя – по религиям, Америка XIX века – по расам? В большинстве случаев возникновение иерархии определяется набором случайных исторических факторов, а затем та или иная иерархия закрепляется, увековечивается и передается из поколения в поколение, а определенные группы людей поправляют и дополняют ее в соответствии со своими интересами. Например, многие ученые… Предполагают, что индийская кастовая система сформировалась в то время, когда 3000 лет тому назад арийцы вторглись на индостанский полуостров, покорив местное население. Завоеватели установили сословную иерархию, в которой им самим, разумеется, отводилось господствующее положение жрецов и воинов, а туземцам – роль слуг и рабов. Поскольку численный перевес был на стороне местных, завоеватели опасались утратить привилегированный статус. Чтобы такого не случилось, они разделили туземное население на касты и каждой касте назначили конкретный вид деятельности или определенные общественные функции. Все получили особый юридический статус, свои обязанности и привилегии. Строжайше запрещалось смешение каст. не только брак или какие-то формы социального взаимодействия, но даже общие трапезы. И эти различия подкреплялись не только законом, но и религиозной мифологией и повседневной практикой. Правители утверждали, что кастовая система основана не на случайности исторического развития, а на вечной космической истине. Центральными для индуизма – являются понятия чистоты и нечистоты. И на эти понятия опиралась социальная пирамида. Верующие индусы усвоили, что контакт с членами другой касты оскверняет не только того, кто нарушил закон, но и общество в целом, словом, нет ничего ужаснее. Это индуистское учение само по себе не уникально. В любой исторический период в большинстве обществ Именно представления о чистоте и скверне играли ведущую роль в формировании и поддержании социальных различий. Правящие классы всегда использовали их для сохранения собственных привилегий. Страх о тем более силен, что проистекает он не только из вымысла жрецов и царей, но также из биологического механизма выживания. Люди, как и все животные, избегают потенциальных носителей заразы, то есть заболевших особей и мертвых. Если требуется изолировать от общества какую-то группу – женщин, евреев, гомосексуалов, чернокожих – проще всего убедить всех, что эта группа представляет собой рассадник инфекций. Индуистская кастовая система с ее противопоставлением чистоты-нечистоте пустила в культуре Индии глубокие корни. арийское вторжение давно забылось, но жители индии продолжали верить в кастовую систему и страшиться осквернения от смешения каст. тем не менее сама система каст не оставалась неизменной со временем основные касты разделились на множество подкаст. из четырех варн больших каст получилось три тысячи групп джати но умножение каст не поколебало фундаментальных принципов этой системы. Каждый от рождения принадлежит к определенной группе, и попытка выйти за пределы этой группы или нарушить ее правила оскверняет и самого нарушителя, и общество в целом. Джати определяла и профессию человека, и дозволенные ему виды пищи, место проживания, круг потенциальных брачных партнеров, Брак заключался только внутри касты, и дети наследовали статус родителей. Всякий раз, когда появлялась новая профессия или складывалась новая группа людей, им требовалось признание в качестве касты, чтобы они могли занять свое место в структуре индийского общества. Если же какая-то группа не оформлялась в касту, эти люди становились буквально отверженными. В строго сословном обществе. Им не принадлежал даже самый нижний слой. Их прозвали неприкасаемыми. Неприкасаемые жили отдельно и зарабатывали себе на жизнь грязным и унизительным трудом, например, уборкой экскрементов или сортировкой мусора. Даже члены низших каст избегали соприкосновения с отверженными, не ели с ними, не прикасались к ним и уж, конечно, не вступали с ними в брак. В современной Индии работа и брак все еще в значительной степени зависят от кастовой принадлежности. Как демократическое правительство не борется с подобной дискриминацией и как не старается разъяснить индусам, что смешение каст никого не может осквернить.